Глава 21. Брайан и Бенджамин уселись на заднее сиденье суперкара моего мужа. Я заняла почетное место второго пилота рядом с самим Гейблом. Выехали. Две полицейские машины пристроились за нами в хвосте. «Доведут нас до ресторана и уедут», — пояснил нам Кларксон. «Хорошо», — передернул плечами Брайан. «Он сидел наискосок со мной, и я могла наблюдать за ним боковым зрением». Не то, чтобы мне было очень интересно на него смотреть, но его пришибленный вид вызывал во мне такую жалость, что я простила ему прошлые обиды. Сама мысль, что я могла когда-то быть им увлечена, казалась сейчас полным абсурдом. Это не мужчина, это какая-то несчастная жертва обстоятельств. Это его, а не Гейбла, нужно спасать Луи. Пораженная этой мыслью, я повернулась боком, и пристально посмотрела на Брайана. Ну, конечно, вот на кого стоит переключить внимание мистера Льюиса. Тем более, что никакие ухищрения со стороны Энн не заставили синеволосого стилиста обратить внимание на женщин. Осталось только выяснить, может ли Луи заинтересовать моего бывшего жениха. И в чем же была твоя ошибка? Донеслись до меня обрывки разговора двоих вызволенных из плена мужчин. «Я связался не с той женщиной», — твердо сказал Брайан. «Если бы на месте Розы была другая, более вменяемая девушка, то Джи бы вообще ничего не узнала, и все бы у нас с ней было хорошо. Подумать только, какое откровение снизошло до человека во время похищения». Бенджамин, ожидавший другого ответа, открыл рот от удивления. «Джи!» — заметил Брайан, что я вместо того, чтобы смотреть в окно, «Рассматриваю его» и схватил меня за руку. Гейбл дернул уголком рта. «И не поймешь, то ли ревнует, то ли еле сдерживается, чтобы не рассмеяться». «Да, Брайан», — участливо спросила я, памятуя о его психическом состоянии. «Джи, я все понял», — слегка сжал он мои пальцы. «Понял, что этот нелепый брак с Кларксоном был только для того, чтобы заставить меня ревновать. Я прощаю тебя». и готов позволить тебе снова быть моей девушкой». И мой бывший жених, сияющий, как начищенный золотой, посмотрел на Бенджамина, ожидая дружеского одобрения. «Так в мэрии он вроде бы тебя замуж звал?» – тихонько уточнил Кларксон. «Похоже, передумал», – шепотом ответила я мужу, на секунду отвлекаясь от занимательного диалога. «Вообще-то, я ожидал от тебя немного других выводов», – почесал голову Бен. «Но, в принципе...» Суть примерно та же. Со стороны водителя раздался подозрительный стук. Я осторожно посмотрела на мужа. Он давно уже передал автопилоту управление и лежал на руле, упираясь в него лбом. Плечи его слегка подрагивали. Снова развернулась лицом к ожидающему ответа Брайану. «Видишь ли, Брайан?» — осторожно начала я. «Я не хочу быть твоей девушкой. Я хочу быть женой Гейбла». «Как это?» Не поверил мне бывший жених. «А вот так», — ответил за меня красный от смеха муж и крепко поцеловал. Брайан обиженно засопел. «Приехали», — сообщил нам Бенджамин и первым вышел из машины, чтобы открыть мне дверь и подать руку. «Пока мы выходили, полицейские машины догнали наше авто. Убедившись, что мы на месте и охрана императора не дремлет, нас не хотели пускать на празднование собственной свадьбы». сотрудники правопорядка умчались прочь наводить священный ужас на преступный мир силеона «Кто такие?» – спросил у нас высокий светловолосый охранник. «Жених и невеста», – ответил ему Кларксон. «Бывший жених», – печально вздохнул Брайан. «Жених будущий», – представился Бенджамин. В голове императорского бодигарда что-то заклинило, и он глубоко задумался. Взгляд его остекленел. Рот открылся, а мозг никак не мог переварить свалившуюся информацию. «О, дети вернулись!» – вышел на крыльцо ресторана папа. «Быстро вы!» – отодвинул он в сторону молчаливую статую охранника. И мы вошли в руно. «А вот и наши новобрачные!» – приветствовал нас император из-за стола. Сидел он почему-то на месте жениха. Как только Дезмонд заговорил, стихла музыка. и гости, радуясь нашему возвращению, закричали «Горько!», не забывая при этом наполнять и опустошать собственные бокалы. Гейбл поцеловал меня на радость публике. Потом я поцеловала Гейбла. И когда мы поцеловали друг друга, на нас уже никто не смотрел. «Какие вы молодцы! Даже похищение невесты устроили!» подошел к нам Кевин. «И как это вы так быстро подготовились?» «Это не мы. Это мисс Крус все устроила». не погрешил против истины мой муж. но «Ну, надо же, какая шустрая девушка!» присоединился к разговору Джером. «Это точно!» – поежилась я. А дальше не было ничего интересного. Наш вечер проходил скучно и в какой-то степени банально. Неправда. Наш вечер проходил прекрасно. Я сидела на руках у супруга. Он сказал так надежнее. Папа, император и начальник охраны первого лица Селиона играли в занимательную и очень азартную мужскую игру «Перепей другого», лидировал император. Но мне думается, папа и Энтони ему поддавались. Энн, которая давно присвоила себе микрофон, пела раздирающую песню о том, что сердце ее, несмотря ни на что, будет биться, а Джером ей подпевал. Алекс подпирал рукой подбородок и умиленно смотрел на свою невесту. Шерон эротически извивалась под громкие вокальные изыски художественного агента, а Кевин внимательно за всем этим действом наблюдал. У Джерома появился серьезный конкурент. Бенджамин, кстати говоря, пытался составить Шерон пару, но она была так поглощена танцем, что этого не замечала. Кевин в это время решился на активные действия, и теперь они вдвоем с Бенджамином танцевали вокруг Шерон. Все это напоминало ритуальные брачные танцы коренных жителей Терры. Тем более, что и убранство зала было соответствующим, символичным. Для полного сходства не хватало только бубна. О, все, теперь сходство полное. Только вот откуда у них бубен, и причем здесь эта нежная лирическая песня Н? «Ты рядом, и я не чувствую боли». Махала руками М, придавая пению еще больше драматизма. «И я знаю, что мое сердце будет биться. Естественно, будет. С таким обеспеченным мужем ей болезни не страшны. Любой стимулятор оплатит. Мы навсегда останемся вместе. Это, видимо, угроза. И ты внутри моего сердца. Какая образность. И мое сердце продолжает стучать». Взяла н особенно высокую ноту и дала петуха. Алекс восторженно зааплодировал. И только Луи и Брайан грустно сидели в разных уголках. «С этим надо срочно что-то делать», — решила я и попыталась встать. «Куда?» — Кларксон усадил меня обратно. «Развивать наш семейный бизнес», — серьезно ответила я. «Это какой?» — заинтересовался Кларксон. «Брачное агентство. Ты ведь хочешь?» чтобы я не просто промотала свой выигрыш, а пустила его на развитие нашего предприятия. Очень. Так же серьезно кивнул Гейбл и покраснела от еле сдерживаемого смеха. Так вот, если хочешь, я немного возмутилась, что тут смешного, то пусти меня. Я пойду устраивать личную жизнь двум одиноким сердцам, обиженно добавила я и снова попыталась встать. Кларксон опять вернул меня на место. «Только, пожалуйста, в пределах видимости им личную жизнь устраивай», шепнул мне муж на ушко и слегка прикусил замочку. «Это как это?» — уточнила я, улетая в нирвану от такого дела. Это не выходя из зала. Гейбл сурово свел брови. Я кивнула. «Все-таки первый день замужем. Не стоит сейчас показывать ему свой характер. Тем более, что Роза все еще на свободе». «Конечно, милый». Улыбнулась я как можно нежнее. «Все, как скажет властелин моего сердца». «Это-то и настораживает», — нахмурился Кларксон. «Но меня отпустил. Мне прямо тиран достался», — довольно подумала я. «Какая женщина не мечтала бы о таком ревнивце?» «Никакая. Каждая нормальная женщина мечтает, чтобы ее любили, ценили и ревновали. Идешь ты, например, в магазин?» Встречаешь в магазине старого знакомого, Кевина, например, и решаешь с ним пойти на чашечку кофе, поболтать о том о сём. Тут тебе сразу же звонок. А ты где? А я в магазине. Честно врёшь ты в телефон. Потому что тебе с другими мужчинами, если только это не твой отец. Но и этот пункт обещает в скором времени исчезнуть ввиду недостаточной значимости. Без присутствия мужа разговаривать давным-давно запрещено. «Ах, в магазине!» Это обманутый супруг уже ворвался в кафе. Причем он не просто влетел. Он от ярости выломал стену. Аккурат у открытой в заведении двери. Ну а дальше, конечно, драка. Достается всем. Все посетители мужского пола разбросаны по разным углам зала. Столы и стулья раскиданы. Официанты заикаются. Бармен рыдает. А несчастный Джером... спрятался под единственным устоявшим столом. Он обхватил толстую ножку предмета интерьера двумя руками и дрожит от страха перед расправой. «Я убью тебя!» – ревет Кларксон, разрывает на себе рубашку и бьет кулаком в грудь. Кевин падает в обморок. Верный его друг, деревянный стол, не оставляет его без поддержки. Ножка отламывается, и большая столешница – Накрывает тело вице-президента Тернер Корпорейшн словно одеяло. «Мой герой!» – выдыхаю я и бросаюсь ему на шею с поцелуями. «Ты нашел меня, чтобы спасти от коварного соблазнителя!» Поглаживаю я его голую грудь сквозь рваную рубашку. «А, кстати, как ты меня нашел?» – невзначай интересуюсь я. «У тебя в каблуке датчик!» – нежно целует он меня в лоб. подхватывает на руки и уносит из разрушенного кафе. Все деньги от выигрыша, все 300 золотых, давно уже отданы в качестве компенсации пострадавшим от приступов ревности моего мужественного мужа. Мы фактически нищие. Пожалуй, ревность – это не так уж и приятно. К этому заключению я пришла уже будучи на середине зала. Встала рядом с Кевином. Встала и задумалась. «А чего я, собственно, сюда шла?» Посмотрела на танцующего рядом с Бенджамином Кевина. Прекрасные мужчины, словно бы невзначай, пытались оттеснить друг друга от объекта своих симпатий. Но тут Эм допела куплет, и Джером наконец-то заметил, что пока он был погружен в песню, некоторые погружались в танец рядышком с девушкой, которую он пригласил на свидание. Танцующей походкой... Модельер достиг конкурентов и, будто бы невзначай, изогнулся и оттолкнул бедром сначала Кевина, а потом и Бенджамина. Шерон в полутанце танца не заметила конкурентной борьбы за ее внимание. Радостно улыбнулась Джерому и протянула ему ладошку. Джерри тут же сжал ее и притянул к себе счастливую девушку. Бенджамин расстроенно почесал голову и посмотрел на Кевина. Кевин пожал плечами, потом махнул рукой. Затем они обнялись и направились к столу, за которым продолжали активно праздновать нашу свадьбу папа и император. Вероятно, чтобы запить горечь поражения. При этом, неизвестно откуда взявшийся бубен, Кевин из рук так и не выпустил. Я внимательно оглядела зал, увидела в правом углу Луи и вспомнила, куда я направлялась. Устроить визажисту личное счастье. никто не уйдет отсюда несчастным пообещала я себе и тем кто нуждался быть осчастливленным с моей помощью видимо на моем лице решимость была написана большими буквами, потому что когда я сделала первый шаг в сторону синеволосого луи тот подскочил на месте и бросился в противоположный конец зала как раз в ту сторону где одиноко скучал мой бывший жених пока я раздумывала «Стоит ли вмешаться в процесс их знакомства сейчас или дать мужчинам немного времени?» зазвучала новая, еще более романтическая песня про любовь. И Н снова запела. Диджей, ответственный за музыкальное сопровождение вечера, сделал фонограмму громче, полагаю, намеренно. И гости, да и сама певица, не слышали сквозь этот шум ее голоса. Тогда художественный агент, проявила недюжинную смекалку и прямо в процессе пения подошла к усилителю и решила свою проблему радикально, выдернула шнур. «Бух!» — это Кевин ударил в бубен. Каждый тост он сопровождал стуком барабана, тем самым придавая поздравлениям особого веса. А поскольку тостов было много, сила удара становилась меньше и меньше. потому что контроль за конечностями Кевин терял обратно пропорционально новой выпитой рюмке. И тогда Джинджер сказала, что нет для нее большего счастья, чем быть женой любимого Гейбла. С небольшим акцентом, характерным для жителей южных народов Селиона, сказал Бенджамин. «Умница!» – закричал папа, наполнив бокал. «У Витлаки верные!» «За верность!» – предложил новый тост Энтони. «За верность вытлоков императору!» «Император? Он и на свадьбе император!» «За любовь!» – поднял бокал Кевин. Выпил и упал лицом на стол, чудом избежав столкновения с собственной тарелкой с закусками. «Молодец!» – похвалила Кевина Эмма и выхватила из его рук пустую рюмку, чтобы не разбилась. А Кларксон послал мне воздушный поцелуй.